ибо ему будет неинтересно, и он не будет чувствовать своей значимости. «Сильный парень», — думал Штирлиц, слушая Фохта. «Сильный? Не хотел бы я, чтобы он полез еще выше. Такой может стать очень опасным. А ведь полезет». Судя по всему, он не только высказывает крамольные с точки зрения гиммлеровской разведки мысли. Судя по всему, он умеет показать класс в работе. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Фохт. «А разве я улыбаюсь?» — удивился Штирлиц. Он удивился искренне, потому что не уследил за лицом. Подумав о Фохте, о его будущем, он отчетливо понял, что человек этот, представляющий ведомство Розенберга, конкурирующий с Гиммлеровским, живет, думает, поступает, планирует лишь для себя, для своей карьеры. Общая судьба Рейха подчинена в нем личному. Он мог бы заранее подсказать Дицу линию поведения, мог бы помочь ему с Косаричем. Но он не сделал этого, ибо хотел, во-первых, унизить офицера из гестапо, и, во-вторых, на его поражение возвыспиться в глазах начальства. А они все-таки повалятся». Штирлиц, вероятно, улыбнулся именно в эту секунду, когда каждый о себе и для себя. Тогда все полетит в тартарары. Рано или поздно. Утро принесло известие, вызвавшее странную реакцию у Штирлица, С одной стороны жалость и досаду на человеческую слабость, а с другой мстительную радость. Косарич ночью застрелился. И он Штирлиц мог сообщить Шеленбергу, что причиной самоубийства Косарича был не Дитц, а чиновник розенберговского аппарата ФОХТ, замысливший операцию без точного учета всех возможностей. А можно и не сообщать. Все зависело теперь от того, как поведет себя Фохт, понявший тем же утром, что отныне он в руках Штирлица. Не откроется он ему, виновник был бы очевиден. Но теперь в раскладе игры Штирлица диц мог оказаться союзником, как, впрочем, и Фохт. И Штирлиц ждал. А в том, что Фохт обязан повести себя определенным образом, сомневаться не приходилось. Гарантом этой уверенности Штирлица была сама структура нацистского государства, когда путь вверх пролегал по костям тех, кто остался внизу. начальник генерального штаба Гальдер 11.00. Большое совещание у фюрера. Почти двух с половиной часовая речь. Англия возлагает свои надежды на Америку и Россию. Наша задача в отношении России — разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государство». Проблема русской территории. Бескрайние просторы делают необходимой концентрацию сил на решающих участках. Массированное использование авиации и танков на решающих направлениях. Авиация не сможет одновременно обрабатывать этот гигантский район. В начале войны она должна установить господство лишь на отдельных участках этого колоссального фронта. Поэтому использовать ее нужно в тесной связи с операциями сухопутных войск. Русские не выдержат массированного удара танков и авиации. Никаких иллюзий по отношению к союзникам.